18 -е. Дела минувших дней. Почему Эгаса соврала коту о содержании черной тетрадки, я так и не узнала. Спрашивать об этом Ваську было бы бессмысленно. Он пребывал в блаженной уверенности, что подсунул мне краткое описание сказочного мира. А выяснять у нее самой я бы не рискнула. Прочитав от корки до корки и кое-что даже выписав, я вернула тетрадку коту и попросила убрать на место. Мол, неизвестно, как хозяйка отреагирует, что мы ее вещи без спроса трогали. Лучше ей об этом вообще не знать. Васька со мной согласился, и больше я старый дневник никогда не видела. Но вот содержимое коротких, скупых записей намного и открыло мне глаза. Для начала я с удивлением обнаружила, что девица, законопатившая меня в избушку исполнять обязанности злой ведьмы, была такой же призванной попаданкой, как и я. Старая яга, которую так любил упоминать Васька, приходилась ей немного много ни мало родной бабкой. Дочь ожидания бабули не оправдала, не только уродившись без намека на магические способности, но и удрав от пристального внимания матушки сразу после свадьбы. Да не куда-нибудь, а в безмагический мир. Ребенка она родила уже там. Каким образом старая ведьма почуяла родную кровь и узнала, что внучка получила наследственный дар, в дневнике написано не было. Вместо этого стояла непонятная фраза «Не войдет тот, кто раньше не был». Философия Яги была мне чужда, поэтому задумываться над этим долго я не стала. Про странное описание, отношение молодой Яги и богатыря Черномора меня тоже не заинтересовало, и эти места я просматривала по диагонали. Не смотрела бы вовсе, но и боялась пропустить что-то действительно важное, о мере, хранительницей которого стала Яга, писала мало. Но учитывая, что я не знала вообще ничего, то фразы вроде «достала бабка», вот зачем нужна эта сказочная география? какая мне разница что англиция на западе от царства кощеева граничит с берендеями вот уж куда точно в отпуск не поедешь Становилось для меня одновременно и откровением и источником новых вопросов где именно на западе близко или у черта на куличиках и почему к берендеям не стоит ездить в отпуск с кощеем то все ясно а эти в отпуск я понятное дело не собиралась но рано или поздно мне придется искать свое место в этом мире И такие детали очень пригодились бы при выборе. Зато я разобралась, кто такая Мария маревна, и почему никто в здравом уме не стал бы так рекомендоваться старой Еге. Оказывается, моя мнимая матушка приходилась дочкой родной сестры еги Едвиге, а вот с этой особой старушка воевала долго и вдумчиво. И, похоже, чуть не проиграла. Но Едвига вдруг исчезла в неизвестном направлении, и война успокоилась сама собой. Однако до этого счастливого события та успела основательно попортить нервы хозяйки Буяна. Так что неудивительно, что доченьку ненавистной сестрички тут тоже вряд ли встречали бы хлебом солью. Хотя дочь, в отличие от малаша, свои завоевательные амбиции на Буян не распространяла, довольствуясь обычными царствами-государствами. Мария Маревна вообще предстала в дневнике персонажем довольно гротескным и неприятным, но на мой вкус. Возникнув словно из ниоткуда, она стала королевой англицей и довольно быстро захватила все окрестные земли, превратив захолустное королевство в довольно большую и серьезную державу. Но тут ее экспансия наткнулась на русское княжество. Не сумев захватить варваров с наскока, она, недолго думая, с помпой вышла замуж за русского князя. Описанию свадебного наряда, вычитанному в какой-то книге, Яга уделила почти две страницы. Так что у меня чуть ум за разом не зашел, пока я разобралась, какая финтифлюшка была присобачена, к какому месту скороспелой невесты. А вот с долго и счастливо у царственных молодоженов наблюдались проблемы. Князь оказался мужиком крепким и к управлению своим княжеством заграничную королеву не допустил. Мол, любовь любовью, а короны врозь, после чего неприятности посыпались на его голову, как из рога изобилия. То грибочками едва насмерть не потравился, то потолок в тронном зале на него рухнет, то мостки под любимым конем провалятся. Марию, как я поняла, в открытую так никто и не обвинил, но когда она вдруг убралась обратно в свою англицию, концентрация опасных случайностей быстро сошла на нет. Увы, о том, были ли у этой пары дети, Яга ничего не написала, как, впрочем, и о том, когда вообще случилась эта печальная история. Так или иначе, но с тех пор воинственная королева еще дважды пыталась захватить запиравшее ее на западные оконечности материка княжество. И оба раза неудачно. Пришлось ей осваивать и развивать находившееся здесь в зачаточном состоянии мореплавание. Старая яга обучала преемницу без малого пять лет, постепенно перекладывая на ее плечи свои обязанности. А потом и вовсе ушла куда-то на покой. По скупым намекам из дневника я поняла, что именно ушла, а не померла от старости. Такая опция бабкам-ёшкам вообще, походу, была недоступна. Убить их можно, хоть и сложно, а вот своей смертью они не умирают. И ведьминский срок бесконечный, и яблонька волшебная недаром именно здесь растёт. Вот только детишки у хозяек Буяна рождались редко, о чём с плохо скрытым восторгом упомянула моя курортница. Вот уж кто становиться матерью, не спешил от слова совсем. Я вспомнила, какой трагедии для меня оказалось собственное бесплодие, и только головой покачала Нет, с вами, девушка, мы точно не родственницы. Чудом не забыв накормить богатырей и пропустив мимо ушей их восторженные благодарности, я снова вернулась к своим заметкам. Если принять предположение, что дитё у Мари Марьевны и русского князя всё-таки получилось, то вопрос, кто такая Василиса, снимается. Пробормотала я себе под нос, задумчиво покусывая кончик гусиного пера. которая мне выдал Васька вместо ручки. Для князя она, конечно, наследница так себе, да у него, может, уже давно другая жена появилась, а вместе с ней и детки. А вот за разменную монету еще как сойдет. Как там в сказках обычно, жалую тебе дочь свою, жена и полцарства в придачу. С полцарством это, конечно, погорячились, а вот дочки наградить какого-нибудь особо отличившегося – это пожалуйста. Тем более, что дочка так себе, не кондиция, однако. Никто? напомнила о своем присутствии Васька. — кондиция машинально отозвалась я. — Неудачная дочка, скажем так. Королю какому-нибудь джону не годится. А вот советнику или военачальнику самое то. — Ну, неудачно это как посмотреть, — муркнул кот. — А вообще да, на всех княжеских дочек царьков заграничных не напасешься. Так что советнику или вою знатному вполне могут пожаловать. Слыхал я о таком. Пожалуй, Илюшка потому и явился. Не поверил князь, что иго не справилась. Помедленнее притормозила я разболтавшуюся животину. Князь вспомнил о дочурке, потому что ему срочно невеста награда понадобилась. Хитрого. И наградил и казнацела. А ты как хотела. Продниться с князем всякий рад. А девица за всякого замуж идти рада. Слегка рассердилась я, на минутку представив себя на месте княжеской дочки. — А девицу никто не спрашивает, — парировал кот. — Да, — протянула я, помянув недобрым словом условное средневековье, котором оказалось. Первоначальный план обучиться у Яги какому-нибудь травничеству и осесть на отшибе выглядел все более заманчиво. Пусть думают, что я ведьма. Понавешиваю под потолок трав сушеных за виду черного кота. А самых недоверчивых можно будет щучим велением шугануть. Главное, внимание поменьше привлекать. Теперь бы еще придумать, как домиком рожиться, но ну, и игу прикрыть, а то ничему она меня учить не станет. Вспомнив о насущном, я поморщилась. Пока не привлекать к себе внимание получилось, из рук он плохо. Одного посланника сильных мира сего я выставила чуть ли не пенкале, напугав дейкота этой самой игой, другого и вовсе отправила погулять по лесу на ближайшие 10 лет третьего, — Кстати, Васька, а чего Мерлин тогда? — Хозяйка! Донесся со двора молодецкий бас, перебив меня на полусловие. Я привычным движением пришлепнула на место крючковатый нос и высунулась в окошко. За калиткой маячила румяная рожа, про какие говорят поперек себя шире. — Хозяйка, отворяй, гостя принимай! И кому эта табличка на калитке повешена? Покосившись на леющее закатом небо, вздохнула я и накинула волшебную шаль. «Хозяйка!» «Вот нетерпеливый какой!» Буркнула я и уже куда громче добавила. «Иду, я иду! Чего надо вна?» «Хорошо, что тут забор есть», подумала я, шаркая по тропинке к калитке. «А то в сказках обычно как? Ни тебе здрасте, ни до свидания сразу. Избушка, избушка, повернись к лесу задом». И летела был же Игорь вверх тормашками. Но гость попался вежливый. Разве что еще разок оповестил весь лес о своем желании войти, а потом о моем появлении. «Здравствуй, хозяйка!» Грузноватый парень с румянцем в обе щеки зашел на двор как к себе домой. Никакого пиетета перед злой ведьмой он явно не испытывал, тут же плюхнувшись на поваленное бревно у чистокола. — Уф, заморился, пока дошел, — сообщил он, натирая лоб. — Кормить тебя не буду, в баньке парить тем более, — поспешно сообщила я, припомнив, что яга велела побольше ругаться. — Говори, чего пришел на ночь глядя. — Это я помню, — заулыбался гость. — И? — опешила я. Он почесал в затылке. «Слушай, ты или говори, чего надо, или иди вон за калитку, там думай, а я спать пойду». Уже по-настоящему обозлилась я, минута три спустя. «За одно и расписание прочитаешь, специально для дорогих гостей там висит». дук я грамоте не обучен», — развыл ручищами лопатами гость. «Да и не в гости я, по делу великому. Я же Иван». «Дурак», — дополнила я. «Царевича, по идее, хотя бы читать должны уметь». «Ладно, пришел ты зачем, Иван?» «Да как это...» Петерня снова вернулась к затылку. Я заскрепила зубами, но решила, что если буду прерывать такое сложное дело, как мыслительный процесс дурака, то простою тут неделю, и промолчала. Мое терпение было вознаграждено минут через пять. надумал я злую ведьму воевать!» — сообщила он наконец. «А от меня чего надо?» — поинтересовалась я, припоминая инструкции. «Где-то там в коридоре стоял деревянный бочонок, из которого торчали разнокалиберные мечи, вроде как кладенцы». «Поможешь, бабка?» – сбил меня с мысля молодецкий бас. «Помогу, помогу. Дам я тебе меч, волшебный клубочек, он тебя к...» «Кого ты там воевать собрался?» «Дак это...» – парень снова почесал в затылке и выдал. бабу игу вот...»